Глава с е д ь я вяло ковыряла оладьи в тарелке с золотой каемкой. Блинчики с джемом, безусловно, были вкусными, но у меня напрочь отбился аппетит еще на моменте, когда Бетфорд подвел меня к какому-то очень даже на вид пафосному ресторану, а впускать внутрь меня не захотели. Это ужасное ощущение чувствовать себя человеком второго сорта только потому, что на тебе плохая одежда. но для Бетфорда любые двери распахивались. «Я из дома Вивьерн!» — зыркнул он на метр до отеля, и тот мгновенно стушевался. Разумеется, нас тут же пропустили и даже посадили за один из лучших столиков. Передо мной извинились, вот только это не лишило меня ощущений, будто все вокруг продолжали пялиться на меня. Ей-богу, даже ужин в компании Томпсон был лучше. А вот Бетфорда ничего не смущало. Он с удовольствием поглощал завтрак. А мне до ужаса как хотелось уже из вредности испортить настроение и ему. Ни одной же страдать. Вот что Риену мешало выбрать место попроще. Уверена, в кафетериях за пару кварталов отсюда кормили не хуже. Но нет же. Ему даже после замечания брата было плевать, что я выгляжу как посмешище. И он п р и в е л меня сюда, явно даже не задумываясь о том, что мне может быть неприятно. Ваш брат, похоже, важная шишка, начала я, откладывая в сторону приборы. Кристоф р е к ш е р кстати, он симпатичный. К слову, почему у вас разные фамилии? Бетфорд поднял на меня недовольный взгляд. Зрачки хоть и оставались человеческими, но я нутром ощущала, что балансировал мужчина где-то на грани после моей реплики. «Ох, я по опасному льду х о ж у Рассел противно скрипнул зубчиками вилки о фарфор. «Явно специально». «Ответ очевиден. Мы не совсем официальные братья». «Это как?» — спросила я, выдавив милейшую, прелесть какую идиотскую улыбку. «Кто-то приемный?» «Кто-то нагуленный», — мрачно отозвался собеседник. «И я, и к р е с т о в Если кратко, то мой отец никогда не гнушался любовниц. Официальных детей у него нет, зато неофициальных». Он многозначительно обвел пространство вокруг рукой, будто намекая, что каждый здесь присутствующий может оказаться его братом или сестрой. «Но у к р е с т о ф а положение явно выше. Он так заносчиво себя вел», — констатировала я. «Правда, это не объясняет разность ваших фамилий. Они разве не по отцу?» «По матери», — ответил Бетфорд. «Но если вдаваться в детали, то к р е с т о в более чистокровный Вивьерн, чем я. Его мать из третьей линии дома, поэтому его силы более высоки, чем мои. Не знаю, каким образом, но вы, Рье б а т е р и верно заметили, мои глаза не всегда человеческие. Дурная наследственность». «Моя мать из Крэгстеров, одного из знатных домов оборотней, и, как правило, у них рождаются подобные им. Но со мной вышло иначе. Обнаружился ментальный дар вивьернов, и дом матери отрекся от меня. Достаточно редкий случай. Так вы бастард, Риен Бэтфорд. Вот теперь для меня многое прояснилось. Стали понятны слова р ь и е н Томпсон о том, что р ь е н наследник ничего». а также пренебрежительное отношение к нему сводного брата. Бетфорд был гадким утенком в своем доме. Пусть отец его и принял, дал денег, но ведь я тоже не слепая. Похоже, Бетфорда просто сослали куда подальше, чтобы не маячил перед глазами, напоминая об интрижке. Он снял жилье в городе, арендовав его на целых десять лет. И теперь только и делал, что помирал от безделья, домотал нервы р и н н и Томпсон. «Выходит, — продолжала делать выводы я, — можно родиться в одном доме, и если отец был из другого, то перейти туда». Говорю же, весьма редко. Иногда выходят случаи, когда оба родителя принадлежат к одному дому, например, погодных магов, а ребенок рождается с талантом к ювелирной или полисмагии. Но так происходит очень редко. Интрижки интрижками, но природа не терпит смешений. как касты в Индии, сделала очередной вывод я. д а м ы были з а м к н у т ы структурой, определялись не фамилией и даже не одним родством, а магическим талантом. Осталось понять градации. «Значит, вам еще повезло», — улыбнулась я. «Попасть в высший дом королевской знати, наверняка об этом мечтает каждый». «Каждый знает свое место», — осадил меня Бетфорд. «Только не могу понять, где в а ш а Анна? У вас определенно много тайн, и способности тоже имеются. Наверняка что-то ментальное, раз я бьюсь об вас, как об стену». «Что это? Тонкий намек на то, что он пытался на меня воздействовать, но ничего не получилось? Или просто выражение ради красивого словца? И соображал Кириена, пока не хватило понять, что я вообще не из этого мира?» Собственно, а как часто в этот мир вообще попадали такие, как я? Могла ли я стать первой в своем роде? Наверняка нет. Эти вопросы пока были без ответа, но я вернулась к разговору и покачала головой. Совершенно никаких способностей. Я могу вас в этом уверить. Магии во мне ноль. Лжете. Достаточно спокойно ответил Риен. Вы заметили изменения в моих глазах. Заглянули под полицейский морок на здании, и мой брат тоже что-то ощутил. Как бы я ни не ненавидел Кристофа, но я склонен верить ему в некоторых вопросах. Он достаточно прямолинейно выразился. От нас ф а н и л о м а г и и и это мешало ему работать. Я нахмурилась. Возможно, Бетфорд так пытался меня спровоцировать, чтобы я выдала свой истинный дом. А вот интуиция подсказывала, что от падения с самолета в средневековую Англию магия не просыпается. Хотя в моей ситуации было бы неплохо. «Возможно, он имел в виду только вашу силу, Рьен», — мягко ответила я. «А что касается глаз, то я всегда была наблюдательна, от природы. Опять же, в иллюзию ваших к р о к о д и л ь н х зубов я очень даже поверила». «В этом-то и загадка, Рье». Бетфорд стянул с себя салфетку и бросил ее на стол. «Как-то слишком избирательно и непонятно вы себя ведете. Впрочем, пойдемте отсюда. Я еще не придумал опрашивать соседей, а аппетит у меня совершенно пропал». Дважды уговаривать м н е не пришлось. Я буквально соскочила со своего стула и была готова рваться в бой хоть сейчас. Тормозило только то, что Бетфорд слишком медленно расплачивался по счету, а когда закончил, то нагнал меня лишь у самых дверей ресторации, где я стояла и ждала. «У вас нет никаких манер, Риебатори», — усмехнулся он. «Моя гипотеза, что вас держали с десяток лет в заперти, начинает казаться правдой. Где это видано, чтобы девушка сбегала от мужчины вот так, самостоятельно? Рина Томпсон бы с ума сошла, увидев подобное». «Но вас это, похоже, ни капли не смущает», — заметила я. позволяя мужчине открыть передо мной дверь. «Конкретно это н и капли», — отозвался он. «Куда больше меня напрягает то, что мой магический фон для брата — сущий пустяк. По меркам дома-вивьерн талант гипнотизировать людей взглядом — мизер. Его не хватает даже, чтобы замечать эти самые магические фоны. Отсюда вопрос. Если сила шла не от меня, а вы отрицаете, что у вас есть способности, то, что конкретно заметил вас к р е с т о в